Подойдя к столу Вулфа, я взял револьвер и со всех сторон обнюхал дуло. Поступок глупый, но в данных обстоятельствах естественный. Когда вы хотите выяснить, пускалось ли недавно в ход оружие, то первым делом его обнюхиваете. Это происходит автоматически. Впрочем, запах вы почувствуете, если из него стреляли действительно недавно, скажем, в пределах получаса, и у стрелявшего не было возможности его почистить. Я осмотрел револьвер, а затем убрал к себе в стол. Сумка нашей гости осталась на красном кожаном кресле. Я открыл ее и вынул все содержимое. Там имелось все, что только может оказаться в сумке у обладательницы норковой шубки от Бергмана, но ничего сверх того. Я извлек из ящика стола револьвер, вытащил патроны и внимательно изучил их с помощью лупы. Вдруг один другой окажется светлее, а значит и новее. Нет, все патроны выглядели совершенно одинаково. В тот самый момент, когда я убрал револьвер обратно в ящик, раздался шум спускающегося лифта. С глухим стуком он остановился, я услышал, как открылась его дверь. Пошла миссис Хейзен, а за ней и Вулф. Она подошла к красному кожаному креслу, взяла сумку бросила взгляд на стол Вулфа и повернулась ко мне А где револьвер? я хочу забрать его с собой кое что случилось миссис Хейзен Я встал на расстоянии вытянутой руки от нее. Я включил радио послушать новости и там передали Я лучше повторю слово в слово Сегодня в переулке между зданиями на Нортон-стрит в Нижнем Вестсайде был обнаружен труп Бари Хейзена. Его убили выстрелом сзади. На момент обнаружения он был мертв уже несколько часов. В настоящее время мы не располагаем подробностями произошедшего. Мистер Хейзен был известным консультантом по связям с общественностью. Вот что сказали по радио. Она вытаращила на меня глаза. Вы это вы, вы вы вы... Она осеклась, а затем, собравшись, произнесла всю фразу. Вы это выдумали. Нет, именно это и передали. Кто-то застрелил вашего мужа. Сумка, выскользнув из её рук, упала на пол. Миссис Хейзен словно окоченела, а ее лицо побелело мне доводилось и раньше видеть, как люди бледнеют, но чтобы так быстро. Создавалось впечатление, что кровь полностью до последней капли отхлынула от ее кожи. Неверной походкой миссис Хейзен сделала шаг назад, и я, взяв ее за руку, помог опуститься в кресло. Вулф, застывший посреди комнаты, резко скомандовал: Принеси что-нибудь бренди, живо!" Ябу сорвался с места, но наша гостья покачала головой. Мне не надо. Что? Так и передали? Да. Его убили. Его убили? Да. Стиснув руки в кулаки, она прижала их к вискам и несколько раз стукнула себя по голове. Я буду на кухне, бросил Вулф и повернулся, собираясь удалиться. Он считает, что женщина, преисполненная каких-бы-то ни было чувств, просто припадочная, а припадочных он не выносит. Однако я шёл нужным его остановить. Погодите. Она через минуту придет в себя. Вулф подошел к миссис Хейзен, опустил на нее взгляд и недовольно заворчав, вернулся к своему креслу и сел. Мне надо позвонить. Я должна знать наверняка, кому я могу позвонить. Она опустила сжатые кулаки на колени. «Вам бы сейчас не повредил. глоток виски или бренди", сказал я. "Ничего мне не надо. Кому я могу позвонить? Никому", отрезал Вулф. "По крайней мере, сейчас". «Это еще почему?" миссис Хейзен резко повернула к нему голову. "Потому что сперва надо решить, стоит ли мне звонить в полицию, чтобы сообщить рассказанное вами". «Я же обещал?" "Арчи, где револьвер?" "У меня в столе. Из него недавно стреляли". Затрудняюсь ответить. Если даты его тщательно вычистили, он полностью заряжен, все патроны выглядят одинаково. Это она его убила. Происходившее было рутинной процедурой. Он просто хотел знать мое мнение. Мнение высококлассного специалиста по женскому полу. Представление Вулфа обо мне и моих отношениях с женщинами весьма противоречиво, но это его нисколько не беспокоит. На первый взгляд, я бы сказал нет. Чтобы дать окончательный ответ, мне нужны факты и доказательства. Мне тоже. Миссис Хейзен. Это вы убили своего мужа? Она молча покачала головой. Если вы способны разговаривать, я бы предпочел услышать ваш ответ. Итак, это вы его убили? Нет, с явным трудом произнесла она. Поскольку я дал обещаний вы разумеется, вольны меня от него освободить вы хотите, чтобы я позвонил в полицию и сейчас кровь медленно начала приливать к ее лицу сейчас это не обязательно более того вам даже не придется этого делать мой муж мертв, я его не убивала Она поднялась, и хотя на ногах стояла не очень уверенно, но при этом не шаталась. «Все кончено. Сядьте, приказал ей Ву. «Все не так просто. Когда в полиции спросят, где вы были сегодня утром, начиная с одиннадцати часов, что вы ответите? Проклятье, досядьте да же наконец. Хватит опираться о мой стол. Вот так-то лучше. Ну и что вы скажете в полиции? «Но зачем миссис Хейзен примостилась на самом краешке кресла? Неужели в полиции станут задавать мне такие вопросы? Разумеется, если только они уже не задержали убийцу и не располагают против него непровержимыми доказательствами. Впрочем, на это я бы не рассчитывал. Вам придется считаться о каждой прожитой минуте. С момента вашей последней встречи с супругом. Вы приехали сюда на такси? Да. Так и скажете, Иного выхода нет. А что вы ответите, когда вас спросят о целях нашей с вами встречи? Покачав головой, она перевела взгляд на меня, а потом снова на Ульфа. Вам придется объяснить, что мне говорить в полиции. Тяжело вздохнула она. Именно так я и думал, кивнул Вуф и повернулся ко мне. «Арчи, с твоей точки зрения, миссис Хейзен невиновна. На чем основывается твое умозаключение? Я выражал как свою личную, так и профессиональную точку зрения, пояснил я, усевшись в свое кресло. «Начнем с личной точки зрения. Она основывается на общем впечатлении, произведенном на меня миссис Хейзен» в первую очередь на улыбке, которая на меня одарила, когда я открыл ей дверь. Что же касается профессиональной точки зрения, то мне хотелось бы остановиться на двух моментах. Во-первых, если она застрелила мужа прошлым вечером после того, как договорился о встрече с вами, а затем явилась к вам с той охинеей, которую мы оба слышали, Значит, она либо сумасшедшая, либо самое хитрое создание из всех, что я встречал. Ни тот, ни другой вариант не кажется мне правдоподобными. Во-вторых, и это главное, на меня произвело впечатление ее лицо в тот момент, когда она узнала о гибели мужа. Обморок, истерику и неверную походку можно изобразить, сыграть, но ни одна женщина не сможет так побледнеть по своей воле. Однако, как я уже сказал, Для окончательного ответа мне нужны факты и доказательства, причем серьезные». Заворчав, Вув повернулся к нашей гости и хмуро уставился на нее. «Допустим, мистер Гудвин прав. Что дальше? Когда полиция узнает, что вдова человека Убитого накануне вечером, на следующее утро явилась навстречу со мной. Они мне житья не дадут. Я вам ничем не обязан и ничего не должен. Вы не являетесь моим клиентом. Вы заплатили сто долларов за полчаса моего времени, хотя я с вами уже больше часа. Вы освободили меня от моего обещания, так что вопрос закрыт. Вы просите посоветовать вам, что говорить в полиции, когда вас поинтересуются, зачем вы ко мне приходили? Но ведь точно такой же вопрос зададут и мне. А что, если вы сочтете за лучшее не следовать моим советам и наши показания разойдутся? Зачем мне рисковать? Я не вижу никакого другого варианта, кроме как что вы делаете?» Миссис Хейзен открыла сумочку и снова достала из нее чековую книжку и ручку. Я выпишу вам чек. Я стану вашим клиентом. Что мне? Сколько с меня? И этого я тоже ожидал, кивнул Вулф. Так не пойдет. Я не шантажист. Я беру деньги за оказание услуг, а не за терпение. А мои услуги могут вам и не понадобиться. Если же вам все таки требуется моя помощь, дело другое. Вы готовы ответить на мои вопросы? Разумеется. Но вы уделили мне больше, чем полчаса, и я должна нет. Если вы не убивали вашего мужа, мы оба оказались жертвой обстоятельств. «Прежде чем приступить к вопросам, хочу поставить вас перед фактом. Револьвер вы обратно не получите, он останется здесь. Итак, когда и где вы? Погодите, но я же собиралась положить его туда, откуда взяла. Нет. Я принимаю версию мистера Гудвина в качестве рабочей гипотезы, но забрать оружие я вам не позволю. Когда и где вы в последний раз видели мужа? Прошлым вечером дома. К нам пришли гости на обед. Подробнее. Сколько их было? Фамилии? Это были клиенты бара. Важные клиенты. Все, кроме одного. Миссис Виктор Оливер, Энн Талбот, жена мистера Генриюса Талбота, Джульс Хури, Пердис, Тед, Теодор Уит. Он не клиент, он работает на баре. Всего вместе с бари и со мной семь человек. В котором часу разошлись гости? Точно не знаю. Бари сказал, что ему надо кое-что с ними обсудить и в моем присутствии нет необходимости. Так что после кофе я ушла, оставив мужа с гостями. Больше я его не видела. После обеда я поднялась наверх, к себе в спальню. Вы слышали, как он отправился спать? Нет, наша спальня разделяет еще одна комната. Кроме того, я чувствовала себя совершенно вымотанной. Я ведь вам говорила, что вчера впервые за месяц я по-человечески выспалась. Утром вы мужа не видели? Нет, его уже не было дома. Он рано встает. Служанка, которая О, боже. Что случилось? Ничего. Ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. Видите ли, мистер Вулф, я сама себе не нравлюсь. Я сказала, что он рано встает, хотя следовало сказать, он рано вставал. То сознании этого факта мне буквально хочется петь. Правда, правда. Ну как же можно радоваться чужой смерти? Это гадко, Господь тому свидетель. Но что, если я никогда не любила Баи? Что, если я вышла за него замуж только потому, что Давайте ближе к делу, оборвал её Вульф. На эти рассказы у вас будет с избытком времени. Так что там со служанкой? Миссис Хейзен, сглотнув, поджала губы. Прошу меня простить. Служанка, которая живет у нас и подает завтрак, сказала, что барин не спускался. А когда она поднялась к нему, то обнаружила, что дверь в его спальню открыта, а постель не разобрана. Такое случалось и прежде, хотя и не часто, один-два раза в месяц. То есть ваш муж и раньше исчезал на всю ночь, не предупреждая, куда именно он собирается, и не отчитываясь по возвращении о том, где он был. Да. Может вы Урчи, я хотя бы в состоянии предположить, где он был прошлой ночью. С кем? Что если он пошел к кому-то? Нет, я ничего не знаю. Я по-прежнему исхожу из того, что вы его не убивали. Однако мне надо знать, в сколь уязвимом положении вы находитесь. Итак, вы провели всю ночь дома. Вы живёте в доме, а не в квартире? Да. То есть с того момента, как вы поднялись к себе в спальню и до утра, когда направились ко мне, вы никуда не выходили. Да. Представим, что вам понадобилось ночью выйти из дому. Вы могли бы тайком выбраться на улицу, а потом вернуться, причем так, чтобы Служанка вас не заметила. Думаю, да. Ведь ее комната в цокольном этаже? М -м -м. То есть, алиби у вас нет. — кивнул Лув. В котором часу вы вышли из дома сегодня утром? Пять минут двенадцатого. Я вышла заранее, чтобы не опоздать. Когда вы забрали револьвер из спальни вашего мужа перед тем, как выйти из дому, Я решил захватить его с собой буквально в самый последний момент. Сколько людей знали о том, что вы презираете мужа? Наши гости не мигая уставилась на Вулфа. Наступила тишина. Миссис Хейзен. Вы сами сказали, что презираете его. Это ваши слова. И я не считаю, что они адекватно описывают ваши чувства. Если бы дело ограничивалось лишь презрением, вы не стали бы мечтать о смерти своего мужа. Впрочем, не буду углубляться дальше, а то мы на это потратим целый день. Итак, Сколько людей знало о том, что вы презираете мужа? Пожалуй, никто. Эти слова миссис Хейзен произнесла едва слышно, но у меня хороший слух. Я никому ничего не рассказывала, даже лучшей подруге. Впрочем, думаю, она подозревала о моих чувствах. Фа! — Выокнал Вулф и махнул рукой. Во-первых, об этом наверняка знает ваша служанка, если она, конечно, не дура. Уверен, ее уже допрашивают. Ваш муж был богатым? Не знаю. Доходы у него наверняка были немалые. Деньги он не экономил. Дом принадлежал ему. Дети есть? Нет. Кому достанется его состояние? Вам? В глаза миссис Хейзен полыхнули огнем. Мистер Волф, что за нелепость? Мне от него не нужно ни гроша. Я просто хочу понять, в каком положении вы находитесь. Итак, наследницей являетесь вы? Да, он обещал составить завещание в мою пользу. Он знал, что вы его презираете. Он бы никогда не смог поверить, что его может кто-либо презирать. Наверное, он был психопатом. Я смотрела в толковом словаре, что такое психопатия. Если мне что ваше открытие нам очень пригодится. Он кинул взгляд в сторону настенных часов. Полагаю, сейчас вам лучше всего поехать домой, поскольку вы должны сообщить полиции, что были здесь. то можете сказать, что узнали о смерти мужа у меня в кабинете по радио. Это избавит вас от необходимости изображать изумление и потрясение. Вулф внимательно посмотрел на миссис Хейзен. Я же предупреждал, что вы окажетесь в незавидном положении. Так оно и вышло. Когда полиция начнет расспрашивать о том, что вам от меня было нужно, я отвечу, что вам требовался некий конфиденциальный совет и больше не скажу ни слова о нашем разговоре. Подобный ход с моей стороны поставит меня достаточно щекотливое положение. Давление полиции я выдержу. И Лишь ваш арест по обвинению в убийстве заставит меня раскрыть карты. Что же касается вас, то можете рассказать полиции о нашей встрече все в мельчайших подробностях, а можете ограничиться парой общих фраз. Поступайте, как пожелаете. Она открыла сумочку. Я выпишу вам чек. Вы обязаны его взять. Обязаны? Нет. Не исключено, что вам ничего не угрожает. Если не сегодня, так завтра полиция, возможно, схватит убийцу. Если это случится, то я, может быть, пришлю вам счет за лишний час, который вам уделил. А может и не пришлю. Все зависит от моего настроения. Но если убийцы не поймают, вы захотите воспользоваться моими услугами, а полиция не выявит улик, ставящих под сомнение версию мистера Гудвина о вашей непричастности к преступлению. Ну что ж, тогда посмотрим. Вулф резко отодвинул кресло и встал. Миссис Хейзен тоже поднялась. На этот раз она Твердо стояла на ногах. Я подошел к ней и подал шубку. Глава 3.